Анастасия Шер, малолетка, пролог. Вот и все. Свобода, совершеннолетие, взрослая жизнь. Сколько раз я представляла этот день. Несчесть. И вот он наступил. Такой волнующий и долгожданный. До слез, до дрожи в коленках страшно но вместе с тем так радостно, интригующе. Ведь я отправляюсь в другой мир. Мир взрослых. Чудесный, интересный мир. Что меня там ждет? Ах, если бы знать. Оглянулась и... Ничего. Никакой грусти или тоски. дом, не то место, по которому можно скучать. Совсем не то. За восемнадцать лет даже друзей не заимела в этих стенах. Кроме горя и слез, вообще ничего не видела здесь. Мрак. Впрочем, едва ли каждый выпуск «Нигде дома» может похвастаться счастливым детством. «С Богом!» Выдохнула и, подхватив свой небольшой чемоданчик, вышла за ворота. Погода была дождливой и какой-то угрюмой. Совершенно неподходящий для такого великого дня, а может, я просто преувеличиваю его значимость? Всего лишь восемнадцать, всего лишь новая жизнь Аси Воскресенской.